Глава седьмая. Нулевая гипотеза. Я посмотрел на Илинского. Он и сейчас был неестественно спокойным и каким-то удовлетворенным. Взгляд устремлен вдаль, но губах временами появляется немного смущенная и извиняющаяся улыбка. Сидит, зажав коленями ладони, поверх покрывала на краешке моей тахты и время от времени утвердительно покачивает головой в разных моментах рассказа или добавляет что-то тихим, но твердым голосом. На светлой рубашке болтается увесистый круглый значок со стилизованным изображением факела и надписью «Дружба-84». Пока разговор шел преимущественно о нем, он еще вступал в разговор, Уточнял что-то, жестикулировал, хоть сдержанно и неловко, а ближе к концу повествования просто внимательно слушал и только кивал, будто соглашаясь со всем, что она говорила. С другой стороны, я тоже сейчас выглядел со стороны совершенно невозмутимым. Сидел себе с задумчивой физиономией на стуле у письменного стола и качал головой, как игрушечная собачка на приборной доске автомобиля, как если бы разговаривал с другом, рассказывающим походные байки, а не слушал историю, которая чем дальше, тем больше превращалась в нечто настолько невообразимое, что единственным способом сохранить рассудок было просто воспринимать ее содержание, не пытаясь как-то осознать и уложить в голове услышанное. А что еще мне было делать? Хвататься за голову? Воздевать вверх руки с воплем «не верю»? Бегать? вцепившись в волосы по своей тесной комнате от окна к двери. В ситуациях немыслимых и невероятных человек рефлекторно избирает самый тривиальный для себя образ действий, каким бы он ни был странным или неуместным в сложившихся обстоятельствах. Так гипотетический дикарь, впервые увидевший автомобиль, просто метнет в него дротик без рассуждений и попыток понять, что за чудовищное видение вынырнуло перед ним, на просики среди джунглей, ибо он охотник и будет вести себя так, как привык. Я же привык выслушивать показания и находить в них состыковки и бреши, благо в том, что, рассказывала она, я все еще не мог внутренне решиться назвать ее ни Яной, ни, тем более, Илохим таковых было в достатке. Она сидела рядышком с Саввой, светло-рыжие кудряшки, едва заметные ресницы и брови, Очень белая кожа, большой красный рот, веснушки на круглом курносом носике, голубые глаза. Выросшая девочка-сорванец, которая с первого взгляда кажется такой привлекательной, что перехватывает дыхание и делается неловко и немножечко стыдно. А присмотришься, страшненькая, в общем-то, барышня. Только взгляд у нее был очень твердый. Спокойный и сильный, какой-то древний, словно смотришь на звезды в полночном небе, а они отвечают тебе, глядя в упор. За окном застыл жаркий вечер. Раскалившееся за день дымное небо белеса светилось. Сумерки лишь чуть тронули ленивый застоявшийся воздух, но в некоторых окнах дома напротив уже зажгли свет. Люди коротали время за чтением, вечерним чаем или перед телевизором. «Знать не зная ни про квантовые частицы, ни про УБВ, ни про облегшуюся в живую плоть электромагнитную волну у меня в комнате. Счастливцы!» Из родительской комнаты донеслись звуки мелодии «Время вперед!» «Время вперед!» Оркестровая сюита Георгия Свиридова, фрагмент которой использовался в качестве музыкальной заставки информационной программы «Время!» Даже через закрытые двери и стены чувствовалось напряженное молчание, в котором сейчас папа и мама молча сидят у экрана. Сава Гаврилович», — сказал я, — «не хотите ненадолго составить компанию моим родителям? Они будут не против. Отдохнете немного, телевизор посмотрите». Он покосился на Яну. Та чуть шевельнула худенькими плечами и едва заметно кивнула. «Да, хорошо», — ответил Ильинский. Встал, помялся немного и вышел, аккуратно притворив дверь. Мы остались вдвоем. Она чуть склонила голову на бок и уставилась на меня с любопытством. Я молчал, постукивал карандашом по столу и старательно не отводил взгляд. На тумбочке отчетливо тикал будильник. Хлопнула внизу дверь парадной я напоерзала потом скинула гостевые желтые тапочки и уселась на тахте, подогнув под себя ноги. У нее были маленькие стопы, детские пальчики с коротко подстриженными ноготками и нежно-розовые пятки без всяких огрубелостей и мозолей. Совсем новые пяточки. Мне вспомнился атлетический труп американца в морге судебно-медицинской лаборатории и слова Левина. «Как будто и не жил никогда». Эти девичьи пятки убеждали в правдивости рассказанной истории больше, чем любые сногсшибательные трюки с фантомами и гаснущим светом. За стенкой два хорошо поставленных голоса обеспокоенно рассказывали о росте международной напряженности. Яна вздохнула, посмотрела в окно, потом снова перевела взгляд на меня. Глубые глаза замерцали, как холодные звезды. Я выдержал и ответил тем годами отработанным взглядом, каким обычно смотрят на гражданина с увлекательной биографией, которого взяли ночью с пистолетом и чужим кошельком, и который клянется, что нашел это все в кустах пять минут назад, и как раз шел в отделение милиции, чтобы с чистой совестью сдать находки. «Не понравилась история?» — наконец спросила она. Понравилось. Как декорация к детскому спектаклю. «Если очень захотеть, то можно во все поверить». Она вздернула белесые брови. «Вот как? Я могу доказать!» И потянулась пальчиком к широкому браслету на левой руке. «Стоп-стоп!» Я предостерегающе поднял руку. «Фокусов и чертовщины мне и так хватило этой ночью, спасибо!» Она хихикнула, потом посерьезнела и кивнула. «Да, я в курсе. Ты знаешь, кого умудрился загнать на крыше?» «Нет». Но об этом потом. А о чем сейчас? Кое-что не вяжется в этом увлекательном рассказе. Например, если то, что изобрел Ильинский, может иметь настолько катастрофические последствия, не проще ли было его просто убить? Она замотала головой, так что кудряшки выбились из-под заколки и растрепались, и широко распахнула глаза, испуганно как мне показалось, искренне. «Нет, это совершенно исключено. Убивать людей нам запрещается категорически, это закон. Нельзя прерывать испытания. К тому же, последствия для сферы вероятности могут быть совершенно непредсказуемыми. Да и наказание для нас за это предусмотрено такое, что...» Она передернула плечами. «Нет, это абсолютно невозможно». Я отметил для себя существование законодательной и исполнительной власти даже на субквантовом уровне. Вспомнил, что во время безумного фестиваля из погонь и мнимой ураганной стрельбы этой ночью никто не погиб и удовлетворенно кивнул. Допустим. Но можно же было просто немного повредить его в рассудке. С памяти что-то сделать, например. Яна снова отрицательно качнула головой. Слишком сильное вмешательство в судьбу, оно не поощряется, и это не наш метод. Шеды могут так поступить иногда, но не элохимы. Шеды? Те, с кем ты столкнулся сегодня ночью? Штылай и Боб. Кстати, могу сказать, что они чрезвычайно раздражены сейчас, и это раздражение вызвало у них ты. Я бы на твоем месте побеспокоилась. О моих проблемах мы поговорим позже. Верно ли я понимаю, что убийство категорически неприемлемо и для этих шедов? Да, в том числе и для них. Они могут спровоцировать подобные действия в исполнении людей по отношению к другим людям, но сами убивать не имеют права. Тогда что случилось с Рубинчиком, Трусаном и Капитоновым? Они не были людьми. А кем же тогда? Яшен-Руах, спящие духи, скрытые лохимы. Голова снова начала идти кругом, почти как тогда, когда Леночка-смерть сообщила, что не нашла в пустом доме на наровском следов ночной перестрелки. В подробности сейчас углубляться явно не следовало. Я хотел только, если не понять происходящее, то хотя бы нащупать подобие логики там, где она оказалась мне явно нарушенной, пусть и с учетом фантастической системы координат. Ладно, это тоже пока пропустим. Вернемся к тебе и «Мне по-прежнему многое непонятно. Убивать его нельзя, с ума сводить тоже. Как насчет гипноза? Или какого-то другого воздействия? Можно же было повлиять на него другим способом, без драматических появлений из телевизора и апокалиптических предсказаний?» Она вздохнула. «Послушай, все не так просто. Воздействовать на свободную волю человека не получится чисто технически». Этого никто не может, ни мы, ни шеды. Там установлена защита, которую нам не взломать. То есть, я могу, например, сейчас выйти отсюда. Она похлопала себя ладошкой по сарафану в том месте, где у девушек постарше или пополнее обычно располагается грудь. Синхронизироваться с электрическими токами твоего мозга, перехватить управление и заставить тебя сделать практически что угодно, хоть бы и выйти в окно. Но, во-первых... Такое воздействие без ущерба для моего собственного сознания возможно на относительно короткое время. И, во-вторых, что бы я ни заставила тебя сделать, это все равно не будет твоим решением, а насилием, как если бы я тебя за шиворот потащила через подоконник. А, в-третьих, это не наш метод и, опять-таки, наказуемо, если поймают. Вот так. Я почувствовал себя так, как если бы взялся играть в незнакомую игру, где с каждым ходом появляются новые правила, а соперник при этом еще и отчаянно мухлюет, но сдаваться не собирался. Все равно что-то не вяжется. Вы с Савой спокойно прошли мимо сотрудников госбезопасности в институте, а потом перемещались по всему городу, то через подвалы, то через склепы. На мой взгляд, одного этого достаточно, чтобы не испытывать проблем с переходом границы. Хоть невидимками, хоть через канализационный люк, да хоть на летающей тарелке его эвакуируете. Не вижу трудностей. Яна посмотрела на меня с печальным сочувствием. Ты, наверное, считаешь, что я всемогущая? Точно нет. Иначе ты и не явилась бы сюда. Тебе же моя помощь требуется, верно я понимаю? Верно. А мне нужно хотя бы в общих чертах видеть картину происходящего. Я не Сава, которому ты. Насколько я понимаю, многого не рассказала. Он, наверное, думает, что сегодня ночью к вам в квартиру ломились сотрудники госбезопасности. Яна вдруг зарделась, чем немало меня удивила, и ответила, «Да, пока так для него лучше». А для меня нет. Мы снова уставились друг на друга. Она молчала, я тоже. Во дворе женский голос протяжно прокричал из окна, «Коля, домой!» Я нарушил молчание первым. Жизнь и практика меня научили, что самая простая версия всегда верная. Но простых объяснений происходящему у меня не находятся, а я достаточно увидел и услышал в последние дни, чтобы поверить тому, что вы оба мне тут рассказали. Но некоторые детали не сходятся на уровне простой логики, и мне это не нравится. Зачем понадобилось обращаться за помощью Крубинчику, Трусану и Капитонову, кем бы они ни были? Что мешает тебе сейчас применять свои возможности в полной мере? За каким чертом потребовалось принимать физическую форму? Что нужно от меня? И еще, если то, что придумал Савва, настолько опасно для человечества, а ты можешь, насколько я понял, анализировать самые многообразные причинно-следственные связи и делать выводы о возможности наступления конкретных событий, как получилось, что ты сама подсказала нашему общему другу то решение, из-за которого теперь все мы тут собрались. Она зашевелилась, вытянула вперед тоненькие бледные ножки, одернула сарафан и принялась задумчиво рассматривать свои голые стопы. Ну, хорошо. Хочешь заглянуть за декорацию? Понимаю. Но на подобное объяснение потребуется очень много времени, а я не уверена, что ты все сумеешь понять. Обещаю, что обязательно постараюсь сделать это, но позже. Мне достаточно будет простых ответов на вопросы, которые я задал. Не для всего я смогу подобрать слова. А ты попытайся. Яна вздохнула. Я дозорный. Ишим Элохим Меген. Это один из трех рангов Элохим, которые работают на полигоне. Всего рангов девять, но шесть высших, не могут здесь появиться ни в волновом, ни тем более в физическом облике. Высвобожденный энергопотенциал будет таков, что приведет к разрушению материальных структур. Моя истинная природа не физическая. Сава называет ее субквантовой. И, наверное, это самое точное определение в существующей у вас терминологии. В нормальном состоянии я могу свободно перемещаться вне условных конструкций пространства и времени, действовать в рамках допустимых возможностей с учетом ограничений контура и его десяти измерений вместо привычных мне 26. Для работы с людьми в трех измерениях полигона обычно применяется волновая электромагнитная форма просто потому, что на нашем уровне бытия может быть реализовано эффективное воздействие, но не взаимодействие. Такое условие серьезно уменьшает личные возможности каждого из элохим но для решения наших оперативных задач в рамках эксперимента их сохраняется более чем достаточно. Физические тела мы используем редко, только в тех случаях, когда по каким-то причинам нужна значительная объективная достоверность, или, как сейчас, если необходимо скрыть свою настоящую субстанциональную личность и местоположение. Дело в том, что человеческий корпус, пусть искусственный, полностью экранирует наши возможности и скрывает сущность. Это, кстати, дело малоприятное, несмотря на то, что тела новенькие, неношенные и отлично развитые, но все равно ощущение такое, как если бы тебя, например, засунули в улитку или в черепаху. Спасибо. Не на что обижаться, я говорю как есть. У нас сохраняется связь с аналитическим центром, возможность выходить из тела и возвращаться обратно, при условии его сохранности или вовсе покинуть при необходимости. Но для того, чтобы в физической форме применять специальные возможности, требуются материальные носители. Законы полигона, ничего не поделаешь. Это в виде волны я могу свободно создавать иллюзии, исчезать, опускать темноту, при необходимости кратковременно влиять на сознание и все прочее в таком духе. А в теле для каждого такого действия необходим лыхаж. «Лыхаш!» Она подняла левую руку и показала на поблескивающие в некоторых кармашках браслета диски и иглы. Материальный носитель воздействия, своего рода программа, входящая в резонанс с волновым спектром токов человеческого мозга и производящая мгновенный или продолжительный эффект. Не обязательно в таком виде. Это могут быть монеты, соль, камешки, бусины на нитке. Все, что можно быстро извлечь и использовать. Я вспомнил, как стоявший на краю крыши американец подбросил вверх свой массивный хронометр, взорвавшийся остальными брызгами, и спросил, «А в виде наручных часов?» Я накивнула, «Запросто. У Шедов такие есть. Там воздействие активируется поворотом подвижного ободка циферблата. Стильная вещь», — добавила она с неожиданной завистью. «Собственно, догнать Боба на крыше...» Тебе удалось только потому, что у него кончился лхаж. Они все израсходовали, пока уходили от погони. Видимо, несколько дней не пополняли запаса и недооценили вашей человеческой, скажем так, цепкости. Шеды — это другая цивилизация? Не такие, как вы?» Яна вдруг засмеялась, весело и звонко, как девушка на первом свидании смеется шутком понравившегося ей кавалера. «Нет, что ты!» Никаких других не существует, они тоже элохим, только в ситуации эксперимента мы, скажем так, оппоненты. У них другие задачи и полномочия, а возможности, честно говоря, значительно шире. Да и выбери методов шеды менее разборчивы, особенно те, с которыми мы сейчас имеем дело. Тот, что в мужском облике, тоже ишим, как и я, ишим, боб, шед, махриф. Последнее слово означает приблизительно разрушитель. А вот женщина рангом выше, она киров и штылай Шеда Мадиах, испытатель, очень опытный профессионал, в контуре с самого начала. Красивая, заметил я. Да, Шеды любят наряжаться, — небрежно махнула рукой Яна. Сейчас они будут менять оболочки, эти-то две уже скомпрометированы, благодаря тебе, между прочим. Уверена, она снова нацепит что-нибудь броское и наверняка опять станет гулять в женском образе. Такой уж характер. «А почему ты выбрала этот облик?» Она неожиданно насупилась и резко ответила. Взяла, что было из готового, торопилась. «Вот как!» «То есть, окажись под рукой тело мужика, лет пятидесяти с бородой и седой шерстью на пивном животе, надела бы его?» «Пришлось бы». «И как удачно совпало, что в наличии оказался ровно тот облик, в котором ты впервые явилась перед Савой, да?» Яна мрачно зыркнула из-под лобья. Я знала, какое тело придется взять, ясно? Слышал что-нибудь про ретропричинность? У меня другое восприятие времени и последовательности событий, не забывай. А почему не стало менять тело, хотя твоими портретами весь город увешен? Тоже из-за другого восприятия времени? Сава привык к этой внешности, не хотела добавлять сложностей. Я не стал развивать эту тему, но сделал мысленно заметку на будущее. «Миллиардов лет технологической эволюции в моем активе не было, но годы работы в угрозыске научили чуять вранье за несколько световых лет. Ладно, пусть. Так как вышло, что ты подсказала ему решение задачи УБВ?» Она снова порозовела. «Это моя ошибка. Он не должен был ее решить вовсе, потому и в сфере вероятности никаких аномальных отклонений, связанных с его работой, не было». Я понятия не имела, над чем именно он там трудится, когда начала с ним общаться в эфире. Мне просто было интересно, понимаешь? Нет. Ну и дурак. Яна состроила капризную гримаску. «Думаешь, нам не бывает скучно?» «Понятия не имею». «Бывает, и еще как. Да, мы не люди, но скука — то, что объединяет все виды высокоорганизованного сознания». Может напрочь отсутствовать способность к любви, чувство юмора, склонность к искусствам, даже любознательность. Но стоит только разуму достичь определенных пределов в развитии, как он тут же принимается скучать. Вот и мы отнюдь не исключение. Нужно же чем-то наполнять свой досуг. Мне было забавно поговорить с ним в эфире. Потом я бегло посмотрел его профиль в сфере. Ну да, математик, гений, судьба интересная. И что с того? Стали общаться, я и представить себе не могла, что ему одной подсказки, да что там, намека, будет достаточно для решения. А когда потом при анализе стали обозначаться катастрофические сценарии, причем со все возрастающей определенностью, было поздно. Хуже всего, что и шеды это тоже заметили, а у нас с ними несколько отличаются взгляды на то, какой должна быть судьба человечества. Тела и боб подключились к ситуации и принялись блокировать попытки изменений я еле успела переодеться в тело чтобы они нас не отследили и увести саву в убежище применение лхаж в НИИ и проход через лимб на кладбище они зафиксировали но потом потеряли след зато ваша госбезопасность активизировалась в итоге я оказалась в дурацком положении использовать специальные средства не могу чтобы не обнаружить себя перед шедами а в физическом теле Невозможно бежать и скрываться, потому что КГБ перекрыл все ходы, и нас не ищет только слепой и увечный. Да и то не факт, учитывая, что Штелай тоже задействовала свои технические средства поиска. А они у нее не в пример человеческим. Не знаю, сколько сейчас у нее в распоряжении следящих программ, но подключить и отслеживать зрительную информацию от 10-12 тысяч человек она точно может. Я серьезно рисковала, постоянно выбираясь в город, то за едой, то за вещами, а главное, за помощью. Но тут шеды меня обошли. Двух Руах они устранили превентивно. Наверное, вычислили через сферу вероятности или агентурно, я не успел их активировать. Мне удалось вступить в контакт с Рубинчиком. Он начал что-то предпринимать по своим каналам, но потом штылай с Бобом дотянулись и до него. Интересно, как они узнали про Борю? «Да очень просто», — раздраженно отозвалась Ян. Люди помогли, как обычно. Шеды слушали телефоны милиции и госбезопасности, а какая-то старая корга заметила меня на лестнице у квартиры Рубинчика и сообщила, как принято у вас выражаться куда следует. «Ведьма». И Яна добавила еще пару совсем непонятных слов, в эмоциональном значении которых, тем не менее, сомневаться не приходилось. Я представил себе Едвигу Ильинишну, мирно выгуливающую по поля в саду Дзержинского или сидящую с книжкой ночью в кабинете покойного мужа и поспешил вернуться к обсуждению мертвых, дабы не подвергать риску живых, чтобы там Элохим Яна не говорила о методах и законах. Борю, по-видимому, пытали. Хотели узнать, где мы прячемся. Они сначала пытались следить за нами пару дней, но Боре удавалось как-то ускользать, решили форсировать, напали врасплох, перехватили волевой контроль и заперли в теле. Они так просто даже для Элохим выдержать то, что с ним проделали, когда находишься в человеческом корпусе и не можешь отключить боль. Счастье еще, что ему удалось как-то выпрыгнуть из окна. Она вздохнула. Бедный Адем. Адем? Его настоящее имя. Ишим Адем Элохим Мирагель. Ангелом он, конечно, не был, вспомнил я слова Кости Золотохина сказанные над истерзанным телом Боря Рубинчика. Терминология не бесспорная. Теперь трудно было понять, кем на самом деле являлся злосчастный Борюсик. Но зато стало ясно, что и миллиарды лет эволюционного развития не препятствуют увлечениям спекуляции, форцовкой дорогим коньяком и девицами из бара-гостиницы «Ленинград», особенно если представитель высшего разума действует под прикрытием. «В общем, положение и так сложилось непростое», — продолжала Яна. «А тут ты еще нарисовался». «Мне кажется, что нарисовался я очень вовремя. Если мне не изменяет память, как раз в тот момент, когда Боб держал тебя буквально за горло. А кто ему в этом помог? Меня Шеды так и не засекли. На Саве экранирующая защита. Адем нас не выдал. Мы бы так и сидели там, пока я бы что-нибудь не придумал». Ладно, я тоже виноват. Не нужно было разрешать Сайве разговаривать с мамой при помощи, скажем так, нестандартного канала связи. Но иначе он бы просто ушел домой пешком, вот и все. Он иногда бывает очень упрямым. Пришлось пойти на риски. Я знала, что точку приема шеды зафиксируют квартиры Ильинских и выводы сделают. Но источник сигнала при импульсно-темпоральной связи можно обнаружить только если находишься рядом в радиусе нескольких сот метров. «Да, рано или поздно нас бы засекли, но я надеялась продержаться еще неделю, максимум две, пока не найду выход из положений. Но тут некто, капитан милиции Адамов, проявил чудеса проницательности и прямиком привел шедов в нужное место. «Вот как?» «Да, вот так. Это как шахматы. Сава не зря такие сравнения любит. Мы делаем ход, шеды тоже, расстановка сил на доске меняется» и кто лучше ее проанализирует, тот и выиграет. Ты уже некоторое время назад появился в поле оценки сферы вероятностей. Влез не в свое дело. Ориентировки рассылал на Штеллай с Бобом. Я тоже тебя видела. Но, каюсь, недооценила. А вот и такой ошибки не сделала. Они за тобой присматривали, слушали телефоны, чтобы быть в курсе, сопоставили факты, сделали выводы. И к полуночи явились на канал Круштейна, чтобы запеленговать сигнал, когда Сава будет разговаривать с мамой. Почему допустили, чтобы вы там устроили им засаду, не знаю. Наверное, получили нужную информацию и перестали обращать на тебя внимание. Понятия не имею. Точно могу сказать, что появись вы чуть позже, когда они схватили бы Саву, то отпор был бы куда более жесткий и синяками пополам с легким испугом отделаться бы не получилось. Не то чтобы меня все устраивало в ее объяснениях, Но задавать вопросы дальше было бессмысленно. Люди, живущие в одном времени и в одном городе, да что там, в одной семье, не всегда могут понять причины поступков друг друга. Почему он или она сделали так, а не иначе? Что за глупость? Как такое можно было придумать? Я бы сделал иначе. Очевидно же, как правильно, а как нет. Что уж говорить про то, чтобы попытаться объяснить для себя действия не людей, о каких-то незримых выходцев из параллельной реальности, для которых 26 измерений родной дом, а прошлое не всегда отличимо от будущего. Человек так устроен, что все хочет постичь с точки зрения собственных смыслов и логики, но надо уметь вовремя остановиться. «Хорошо», — сказал я, — «на сегодня хватит. От меня ты чего хочешь?» «Чтобы ты помог нам спрятаться, хотя бы на несколько дней» а там я придумаю что-нибудь». «Здесь?» — спросил я и сам понял, как глупо это прозвучало. Яна отрицательно качнула головой. «Нет, конечно. Это должно быть такое место, которое очень трудно было бы связать с тобой, во всяком случае не сразу, никаких друзей, сослуживцев, знакомых из ближнего круга и родственников. И тебе придется пойти с нами, потому что завтра после того...» так в четыре утра загрузится обновление полигона и обновится сфера вероятностей, Шеды узнают, что ты нам помог, и явятся прямиком сюда. А этот визит, уж поверь, никого не обрадует. Хотя боюсь теперь встречи с ними тебе не избежать в любом случае. За окном дым смешался с серыми сумерками, и в комнате стало темнеть. Я зажег настольную лампу, и желтоватый свет привычно осветил давно знакомую обстановку. Вот мой стол, за которым я готовился к экзаменам в школу милиции. Старая, многократно перетянутое, как лицо стареющей эстрадной дивы Тахта, ее я собирался заменить на раскладной диван перед свадьбой, но теперь уж, наверное, не соберусь. Над Тахтой небольшой полинялый ковер с тремя мишками в сосновом лесу, тумбочка, книжные полки со знакомыми корешками книг и двумя клейными модельками военных самолетов следы давних попыток найти себе, какое не есть хобби. Все было привычно, спокойно и буднично настолько, что даже тоненькая рыжая девочка, устроившаяся сейчас поверх смятого пестрого покрывала, смотрелась тут совершенно естественно и по-домашнему, поместившись в тихом уютном сумраке вместе со всеми миллиардами лет субквантовыми флюктуациями, шедами, элохимами, онтуром полигоном, лимбом и неминуемой угрозы ядерной войны. Все это будто показалось на время откуда-то из-под пыльных обложек с детства любимых фантастических книг, что виднелись за стеклами полок. Я не чувствовал ни страха, ни удивления, ни беспокойства, только какую-то оглушающую усталость, какая обычно бывает после очень длинного и насыщенного событиями дня. Наверное, разумнее всего было бы распрощаться, как ни в чем не бывало, с интересными, но засидевшимися гостями, а потом позвонить Жвалову или Кардиналу, а то и просто лечь спать. Но Яна не сводила с меня взгляда мерцающих звездных глаз. В соседней комнате по телевизору давно окончились новости и звучала мелодия прогноза погоды, и мне нужно было что-то решать. Есть такой принцип в логических рассуждениях. Нулевая гипотеза. То, что является верным, пока не доказано обратное, чем-то похоже на презумпцию невиновности. Она помогает полностью абстрагироваться от возможной трактовки множества смыслов, оценивать исключительно эмпирически подтвержденные факты и признается верной, пока критическая масса наблюдений не позволит ее опровергнуть. Сейчас... Моей нулевой гипотезой являлось то видение ситуации, которое изложила Яна, и что для меня значило куда больше, в чем был убежден Ильинский, умница, гений и человек. В рассказах и объяснениях Яны для меня по-прежнему зияли очевидные логические прорехи, и доверие эта девица, кем бы она ни была, вызывало не больше, чем паренек с открытым и честным взглядом предлагающие на авторынке купить новые «Жигули» за половину цены. Но вот Сави я верил и доверял принятым им решениям, возможно, потому что их, без преувеличения, можно было назвать самоубийственными. Да и про ядерную войну звучало, честно говоря, очень убедительно. Так что если оставить за скобками все, чего я не понял, во что не поверил и в чем сомневался, то выбор оставался очень простой принимать или нет эту нулевую гипотезу как рабочую, а если еще проще, влезть в непростую историю или остаться в стороне. Так получилось, что за всю свою жизнь до этого момента я ни разу не предпочел второго, хотя часто и жалел об этом впоследствии. Совсем недавно, сейчас казалось, что уже месяц назад не меньше, я совершенно честно ответил кардиналу, когда тот спрашивал меня, зачем я дважды подавал заявление в Академию КГБ. Хотел заниматься настоящим делом, а он, как оказалось, тоже совершенно честно пообещал мне приключение, которое выпадает раз в жизни, и то не всем. Вот сейчас, когда самое что ни на есть настоящее дело, в компании с приключением стучались ко мне в двери, немыслимо было просто запереть их и жить дальше, как ни в чем не бывало. Ты же сыщик, Адамов. Понимаешь сама, о чем просишь?» спросил я. «Да», — серьезно ответила Яна. «Я прошу тебя скрыться от собственных коллег и сил государственной безопасности страны вместе с предполагаемыми изменником Родины и шпионкой, чтобы спасти мир от ядерной катастрофы без всяких шансов на признание и благодарность». Отказаться было немыслимо. Я заглянул к родителям. Мама сидела на диване, сложив на коленях руки, и на лице ее было сочувственное, немного рассеянное выражение, какое бывает, когда человек делает вид, что слушает другого, но думает о своем. Сава пристроился рядом и тихим монотонным голосом рассказывал. «Ну вот, а потом мы переехали в Ленинград». Мама кивала, глядя куда-то в сторону. Отец расположился на стуле перед телевизором, на черно-белом экране которого импозантный черт безуспешно пытался решить теорему ферма чтобы завладеть душой гениального математика. Когда я вошел, все разом повернулись ко мне. «Папа, пойдем перекурим?» — предложил я. Отец поднялся, одернул рубашку, переглянулся с мамой и вышел вместе со мной. На лестничной площадке между этажами Было прохладно и пусто. Из-под приоткрытой крышки алюминиевого бака для пищевых отходов лениво ползла тягучая кислая вонь. Папа обстоятельно размял папиросу, дунул в картонную гильзу, сложил ее гармошкой и не спеша закурил. Некоторое время мы оба молчали, сосредоточенно затягиваясь и выпуская дым в приоткрытую форточку. На лице у отца было то выражение, которое рано или поздно появляется на лицах всех отцов, особенно тех, у которых есть сыновья. «Твой ребенок влип в крепкие неприятности. Ты готов ему помочь, только не знаешь, как, но решимости тебе не занимать». «Узнали их?» — спросил я. «А как же?» — откликнулся пап. «Аллу Пугачеву реже показывать по телевизору, чем их? Узнали, а как же?» он затянулся так что затрещал горящий табак в папиросе и добавил с легкой укоризной мать испугалась мы сначала хотели позвонить куда полагается а потом подумали ты ведь сам милиционер приедешь разберешься что к чему я бы очень хотел сказать отцу что разобрался но мои объяснения его бы вряд ли устроили папа ситуация очень запутанная честно сообщил я сейчас мне требуется их просто спрятать на время только не у нас и не у близких друзей надо чтобы место было надежным а знакомые дальними отец серьезно кивнул и задумался если в череповец их отправить к тете маши не пойдет и мы с города не выбраться да и тетя маша мамина сестра близкая родственница нет не то а у мартыновых спрятать на даче да сестрорецко то доберутся уж как нибудь «Ты с ними когда последний раз виделся? С Мартыновыми?» «Ну так на прошлой неделе. У Сережки день рождения был, мы с мамой ездили». «Тоже не то. Нужен кто-то, с кем давно не встречались, не созванивались. Но кому можно верить?» «Да уж, задача», — проворчал отец, придавив окурок в разрезанные пополам консервной банки на подоконнике и вытащил новую папиросу. Что-то гулко ухнуло, будто в шахте лифта, кто-то звучно глотнул, вздрогнул и загудел, поднимаясь лифт. Кабина остановилась этажом выше, двери раскрылись с лязгом и скрежетом, и на лестничную площадку вышел какой-то незнакомый мне тип с отпущенными по моде волосами до плеч, в оранжевой рубашке и с маленькой спортивной сумкой «Динамо» через плечо. Он посмотрел на нас, что-то буркнул и скрылся за углом коридора. Зазвенели ключи, хлопнула дверь, и опять стало тихо. «Это кто такой?» — спросил я. «Кажется, не встречал его раньше». Отец махнул рукой. «Понятия не имею. Вроде сын этой... как ее? Которая с фоксерьером или... нет. Сколько лет живем, а соседей почти не видим, не говоря уже, чтобы познакомиться. Раньше помню...» Папа задумался на секунду и вдруг воскликнул. «О! На лесной!» «Кто на Лесной?» — не сразу сообразил я. «Так на старую квартиру их отправить. На Лесной проспект. Там же и Чечевицыны еще живут, и Димитрашвили, и Яша с женой. Мы с ними только открытками обмениваемся на Новый год. Ну и созваниваемся изредка. В последний раз, кажется, в апреле, — с Яшкой говорили. Ну да, на Лесной в самый раз». Мне даже немного стыдно стало, что я сам до этого не додумался. Дом на лесном проспекте, где я родился, вырос, жил до 18 лет, откуда меня всей квартирой провожали в армию и куда я не вернулся и где не бывал больше. Я разом вспомнил и теплый полумрак длинного коридора, в конце которого уютно светится дверь кухни, и запах стирального порошка, дегтярного мыла из скипидара по воскресеньям, когда женщины затевали генеральную уборку и ощущение неровного, крашеного, дощатого пола под босыми ногами. И бог весть, какие еще тонкие ароматы, чувства и обрывки картинок, мгновенно возникающих в сознании, едва стоит вдруг вспомнить детство. «Годится», — одобрил я. «Можешь позвонить дяде Яше и предупредить, что мы к ним приедем? Только лучше из автомата звонить, не нужно из дома. Прокатимся до метро». На лесном весть о нашем скором визите приняли с ликованием, несмотря на предупреждение о том, что ждать нас нужно после четырех утра и с гостями. «Всех примем, накормим, уложим», — заверил по телефону дядя Яша. «Палькина комната пустая стоит, места всем хватит, если что, потеснимся». «Папа, предупреди только, чтобы без торжественных встреч и застолий», — попросил я. «Зайдем сначала вдвоем, осмотримся. Потом...» Проведем Саву с Яной. Их никто видеть не должен». «Ты с ними останешься?» — спросил отец. «Да». «Надолго?» «Не знаю, пап. Он тяжело вздохнул. «Что матери скажем?» «Секретное спецзадание». «Так она и поверит», — проворчал папа. «Мать, что ли, не знаешь?» «Придется поверить. И, пожалуйста, никому не говорите, куда я поехал. Даже вслух друг с другом этого не обсуждайте дома, если возможно». На лесной не звоните, я сам постараюсь выходить на связь. Никто ни в коем случае не должен установить связь между нашими домом и местом, куда я сейчас отправляюсь, понимаешь? Что ж тут непонятного? Вам наверняка будут звонить с работы и точно позвонят из комитета. Скорее всего, еще и придут пообщаться. Отвечайте, что я ушел поздно вечером. Так, когда мы видели этого Дуста на лестнице? Где-то без четверти десять, наверное. Значит, я ушел из дома в одиннадцать вечера. Куда не сказал, и больше о себе знать не давал. Справитесь? Постараемся. Ты только это, сынок, что? Береги себя. Ответ встал в горле камку. Сава чуть повеселел. Яна заметно приободрилась. Вынула что-то из кармашка браслета правой руки и протянула мне. Вот, на день. Это был металлический значок на винте с эмблемой зимней Олимпиады в Сараево. Смешной красно-белый волчонок с большим круглым носом. Присмотревшись, в правом глазу у него я увидел едва заметную пульсирующую красную точку, не больше игольного прокола. «Устройство подавления сигнала», — пояснила Яна. «Начинает работать при завинчивании крепления, не позволяет обнаружить тебя по индивидуальной сигнатуре». Этим утром ты должен исчезнуть из всех поисковых систем и наших и шедов. После четырех часов в сфере вероятностей проявятся связанные с тобой изменения. Если раньше ты был просто заметен, то теперь окажешься в самом центре событий. Пока не закончим дело, не снимай значок. Пожалуйста, восприми это серьезно. «Воспринял», — я нацепил значок на левый лацкан серого пиджака. Теперь я тоже серьезно. Вот это вот безобразие нужно состричь и побрить». Сава испуганно глянул на меня и сказал «Нет». «Да. Если хотите, чтобы я помогал вам прятаться, извольте слушаться и не осложнять мне работу. Таскать на себе особые приметы я не позволю». «Ну, на ориентировках есть портреты без бороды», неуверенно начала Яна. «Не спорить», — отрезал я не без удовольствия. Опытного сотрудника с бритой бородой и стрижкой не проведешь, а вот гражданам опознание затрудним. Ты же сама говорила что-то про 10 или 12 тысяч возможных наблюдателей, если я все верно понял. И как будем стричься? Под ноль? С вызовом поинтересовался Сава. Идея неплохая, но нет. На уголовника будешь похож, а нам такое ни к чему. Ограничимся полубоксом. Снявши голову, по волосам не плачут. «А ты, Сава Гаврилович, свою голову не только снял, но еще и ногой нападал, чтобы дальше летела. Так что марш в ванную». Мама выдала ножницы и старую простынь, папа — бритвенный станок, набор лезвий Нева и древнюю механическую машинку для стрижки волос, которую нашел где-то в кладовке среди инструментов. Саву усадили на табуретку в ванной, обмотали простыней, будто кота, которого нужно выкупать, и приступили к делу. «Соорудим в лучшем виде, Сава Гаврилович», — пообещал я. «Мне в армии головы стричь доводилось, будешь на новобранца похож». Он засопел, но смолчал. «Давайте лучше я», — предложил Яна. «А ты умеешь?» «Только что научилась. Не спрашивай, все равно не поймешь». Я не стал спрашивать, тем более, что получилось у нее отменно. Это надо признать. Чисто выбритый и постриженный сава помолодел лет на десять, а похорошел так, как если бы никогда в жизни не занимался наукой. Время приближалось к одиннадцати. Из дома решено было выезжать в пять минут пятого, я отослал всех поспать хоть немного, а сам отправился пересидеть ночь на кухне. У меня была непочатая пачка радопи, две пачки дефицитного индийского черного чая и много того, о чем стоило бы подумать. Часам к двум все же сказалась предыдущая бессонная ночь. Сначала на кухню зашел товарищ Жвалов. С ним мы курили почему-то Казбек, рассказывали друг другу опасные политические анекдоты и вообще проводили время душа в душу. Потом явилась Едвига Ильинишна и принялась учить правильно заваривать чай. Яна сидела на подоконнике у открытого окна и болтала ногами, свесив их на улицу вниз. Пекарев боролся на руках с одним из братьев Бодровых, Цезарь разговаривал с Шамранским про Нильса Бора, а Леночка Смерть пыталась сказать мне что-то важное, но я ее не слышал, а она никак не могла протолкаться ко мне через набившуюся в кухню невесть откуда толпу. Потом вдруг вокруг потемнело, в одно мгновение все исчезли. В стремительно наливающемся чернотой дверном проеме возникла артистка в огненно-алом платье и с бусами цвета запекшейся крови, в которых не хватало половины бусин лхаш. Я хотел сказать ей, что теперь-то знаю, кто она и как ее звать, но не смог вспомнить имени, а вместо этого занес какую-то самому себе непонятную тарабарщину, про квантовую неопределенности и математические множества. Она стала подходить ближе, и кухня залилась жуткими серо-сизыми сумерками. Тут я сообразил, что оказался во сне, и принялся мотать головой, чтобы проснуться, а артистка подходила все ближе, ближе, Пока наконец я довольно чувствительно не треснулся лбом, а покрытую клеенкой столешницу кухонного стола. Сердце колотилось, как после кросса на пять километров. Расписанные под хохлому настенные часы с кукушкой показывали начало четвертого. Я перевел дух, покурил, открыв Настеж окно, и пошел будить остальных. Я планировал в одиночку отвезти Саву и Яну на отцовском ишкомбе, устроить их в квартире на лесном, а потом отогнать машину назад и вернуться обратно уже, что называется, своим ходом. Но папа решительно воспротивился и сказал, что сядет за руль сам. А то разобьешь еще. Маме он категорически запретил нас провожать. Раннее утро, будний день и вообще лишние слезы. Но мама, очень хорошо изучившая за 30 лет отцовские интонации и грани смыслов, этим запретом решительно пренебрегла. Около четырех часов утра среды, 22 августа, мы вышли вчетвером из парадной. Отец еще раньше отправился до гаража и к нашему выходу подогнал машину поближе к дверям. В утренней тишине чуть слышно тикали мигающие желтые фонари аварийки. Я огляделся. В длинных девятиэтажных стенах домов, окружавших просторный двор, светились всего несколько окон. В нашей парадной со стороны двора света не было ни в одной из квартир. Все вокруг — дома, тоненькие, подвязанные к черенкам деревца, горка на детской площадке, пусты — было неподвижным и как будто ждало чего-то, словно декорации на пустой сцене задолго до начала спектакля. Воздух был еще почти чистым и свежим, а в сравнении с теплой квартирой и ставшей привычной дневной жарой казался прохладным. Ильинский протяжно зевал и поеживался с просонья. Острые веснушчатые плечики и открытые белые руки Яны покрылись зябкими мурашками. «Нам куда сесть сзади?» — поинтересовалась она. «Ни в коем случае», — ответил я, и широким жестом распахнул багажник. «Для вас выделено отдельное помещение». Сава дисциплинированно кивнул, нагнулся и, кряхтя, полез внутрь. Яна вдруг заупрямилась. «Это обязательно?» «Я минимизирую риски. Город пустой. Сотрудники в напряжении. И мне совершенно не нужно, чтобы вы восседали в салоне, когда мы будем проезжать мимо постов ГАИ. Так что лезьте и лежите там тихо. Тем более, что багажник у этого автомобиля просторный». «Сынок, давай я им хоть газеток к постелю», — сбеспокоилась мама. «Ничего. Нам ехать недалеко. Прекрасно доберемся и так», — заверил я. Ильинский уже устроился в багажнике со сноровкой человека, с раннего детства привычного к разному. Яна сверкнула глазами, передернула плечами, фыркнула, но тоже полезла вовнутрь. Валетом располагайтесь, дружелюбно порекомендовал я. Так удобнее. Я подождал, пока она кое-как уместится между потертыми подошвами ботинок савы, запасным колесом и бензобаком, и аккуратно захлопнул крышку. Текст читал Александр Равушкин.